Глава 11 Увей отвез в город постояльцев, в котором было предложено очистить комнаты. Вернувшись, он нашел Танке и Гулин в глухой аллее парка за обсуждением полученного задания. Чем больше рассудительная, хотя, может быть, и чересчур осторожная Гулин думала над этим делом, тем менее вероятным казалось ей, чтобы удалось выполнить такую тяжелую задачу. Их было три женщины. Увей, «Единственный мужчина на их стороне, а там один кароль стоит их всех вместе взятых, да еще Биб, да сам Яньшифан и Мария, и Стелла, которая приедет с генералом». Нелегко было говорить о выполнении такой задачи. «Ты забываешь», — возразил Танке, — «к нам прибудет подкрепление». «Что может изменить один человек?» «Центр отлично знает наши силы, и раз он все же дал нам это задание», Значит, все рассчитано. Смуглые веки танка потемнели от прилившей к ним крови. Что же, по-твоему, мы не в состоянии исполнить боевой приказ? а Ради чего мы с тобой живем здесь в покое и довольстве, сытно едим и мягко спим, в то время, когда наши товарищи? Валей послышались шаги. Подошел увы Ища у него поддержки, Гулин поделилась своими сомнениями. Но, к ее удивлению, «Обычно такой осторожный», — Уэй на этот раз оказался не на ее стороне. «Ты забываешь», — сказал он, — «что сегодня Ян Шифан будет здесь. Такой случай может не повториться». «Что я говорю?» — с торжеством воскликнула Таньке. «Штаб лучше знает, что делать». «Для меня остается неясным только одно», — сказал Уэй. «Ждать нам прибытия товарищей из центра или действовать собственными силами». «Мы не имеем права и не должны ждать», — горячо сказала Танке. «При первом удобном случае мы должны взять Ян Шифана». «Вот за кого я по-настоящему боюсь, — это мать», — сказал Уэй. «Она совсем перестала сдерживаться». «Я бы не посвящала тетушку Дэ в это дело», — заметила Гулин. «А то она может в запальчивости сболкнуть что-нибудь в присутствии Марии». «Мария не должна ничего почуять даже кончиком носа», — — сказал Танке, искосоглядя на Увея. — Гулин приложил палец к губам. — Кто-то идет. Девушки поспешно скрылись в кустах. Увей принялся набивать трубку. За этим занятием его и застала осторожно выглянувшая из-за поворота Ма. Быстро оглядевшись, она подошла к Увею. Крылья его тонкого носа раздувались, втягивая воздух, словно она по запаху хотела узнать, кто тут был. Она опустилась на камень рядом с Увы и долго молча сидела, разминая вырванную из земли травинку. Он тоже молчал, делая вид, будто увлечён наблюдением за тем, как взвивается над трубкой струйка дыма. Каждый ждал, пока заговорит другой. Первую не выдержала молчание Ма. Есть что-нибудь новое? Уполномоченный партизанского штаба должен был спуститься на парашюте. Глаза Ма загорелись. Здесь? наверное где-нибудь поблизости потому что он послан сюда к нам да его пароль светлая жизнь вернется мы сумеем ее завоевать не правда ли снова воцарилось молчание манерно скомкала травинку и отбросила прочь зачем увы отвел взгляд есть задание она выжидательно глядела на увы это очень серьезно сказал он наконец нужно взять янь шифана «А разве нельзя было это сделать без помощи оттуда?» «По-видимому. Одним девочкам это не под силу. А я?» Он удивлённо взглянул на неё, сделал последнюю затяжку и выколотил трубку. «Ты? Ты должна остаться в стороне. Нужно сохранить твою репутацию». Ма порывисто поднялась, но тут же снова опустилась на скамью. «Больше не могу», — Тун её стал жалобным. Она быстро заговорила шепотом. «Больше не могу. Если бы еще только в глазах посторонних, чтобы хоть свои знали, что это игра. А то подумай. Все, решительно все свои, ненавидят меня. Я больше не могу играть. Позволь мне открыться девушкам». «Нет-нет», — сказал Уэй. «Я должен оставаться единственным, кто знает, что это игра». «Я тут уже три месяца, и не поручусь, что мое лицо еще не раскрыто полицией. Пока ничего угрожающего нет». Постарался успокоить ее, увы, но чем меньше знает каждый отдельный человек, тем лучше для него и для дела. Я боюсь за тебя больше, чем если бы ты был там с моими товарищами. Меня тут никто не знает, никто не может донести, что я офицер, ты Гулин и Танке, студентки, мать учительница. Для окружающих мы те, за кого себя выдаем. Когда прибудет этот товарищ из штаба, перебила его ма. Мне кажется, сегодня. Сегодня? Как странно. Что странно? Нет, ничего, это я так. Ты побледнела. От духа ты. Она провела по лицу платком. Он ласково сжал ее пальцы. Чем тяжелее тебе сейчас, тем выше ты поднимешь потом голову. Цзинь Фэн потеряла счет по воротам. Несколько раз ей чудился свет выхода, и она из последних сил бросалась вперед. но никакого света впереди не оказывалось, только новое разветвление или снова глухая шершавая стена земли, и все такая же черная тишина подземелья. Какой смысл метаться без надежды найти выход? Один раз ей пришла такая мысль, но только один раз. Она прогнала ее, подумав о том, как поступил бы на ее месте взрослый партизан. Позволил бы он себе потерять надежду, пока сохранялась хоть капля силы Сандалии девочки были давно изорваны, потому что она то и дело натыкалась на острые камни, подошвы оторвались, она шла почти босиком, кожа на руках была стерта до крови постоянным ощупыванием шершавых стен. По звуку шагов, делавшемуся все более глухим, она своим опытным ухом различила, что уже недалеко до стены, и тут ей вдруг почудился звук. Звук под землей? Это было так неожиданно, что она не верила себе. И тем не менее это было так. Кто-то шевелился там, впереди, в черном провале подземелья. «Кто здесь?» — спросила она, невольно понизив голос до шепота. Никто не отозвался. Но это не могло ее обмануть. «Кто тут?» И на этот раз таким же осторожным шепотом ей ответили «мы». «Мы?» Человек был не один. Значит, отсюда есть выход. У Цзиньфын закружилась голова, Она схватилась за выступ стены, сделала еще несколько неверных шагов и, почувствовав рядом с собой тепло человеческого дыхания, остановилась. Она больше не могла сопротивляться непреодолимому желанию опуститься на землю. Она села, и захотелось заплакать, хотя она ни разу не плакала с тех пор, как пришла к партизанам, даже когда убили Чанго, но сейчас, сейчас ей очень хотелось заплакать. И все-таки она не заплакала, ведь красные кроты не плакали никогда. А может быть, она не заплакала и потому, что, опустившись на землю, рядом с кем-то, кого не видела, она тотчас уснула. Ей показалось, что она едва успела закрыть глаза, как веки ее опять разомкнулись, но словно в чудесной сказке, вокруг нее уже не было промозглой темноты подземелья, Блеск далеких, но ярких звезд над головой сказал ей о том, что она на поверхности. Свет звезд был слаб, но привыкшим к темноте глазам Цзиньфын, его было достаточно, чтобы рассмотреть вокруг себя молчаливые фигуры сидевших на корточках детей. Они сидели молча, неподвижно. Вглядевшись в склонившееся к ней лицо мальчика, Цзиньфын узнала чунь Си. Мэй сидела на веранде в кресле-качалке, и в руке ее дымилась почти догоревшая сигарета, о которой она, видимо, вспомнила лишь тогда, когда жар коснулся пальцев. Она отбросила окурок, но уже через минуту новая сигарета дымилась в ее руке, и снова, как прежде, Мэй, забыв о ней, не прикасалась к ней губами. Сейчас, когда никто за нею не наблюдал, мы уже не казалась молодой и сильной. Горькая складка легла вокруг рта. и в глазах, лучившихся недавно неистощимой энергией, была только усталость. Мэй задумчиво смотрела в сад. Но как только на дорожке показалась Ма, рука Мэй, державшая сигарету, сама потянулась к рту. Складка вокруг рта исчезла, глаза сощурились в улыбке. Когда Ма, подходя к веранде, увидела аду, ее лицо тоже претерпело превращение. На нем не осталось и следа недавней задумчивости — Но вместо приветливой улыбки, озарившей лицо Мэй, Ма глядела строго, даже сумрачно. Она молча опустилась в кресло рядом с Мэй. Сумеречная полутьма быстро заполняла веранду, и женщинам становилось уже трудно следить за выражением лиц друг друга. После долгого томительного молчания Мэй неожиданно спросила, «Зачем мы ведем эту двойную жизнь?» Отточенные ногти Ма впились в ладони. Двойную жизнь? Она это не проговорила, а пролепетала испуганно. Я неясно выразилась. Извините, я не веду двойной жизни. При этом Ма заметила, что Мэй быстро огляделась по сторонам. Убедившись в том, что никого поблизости нет, Мэй сказала шепотом «перестаньте играть». Ма почувствовала, как струя колкого холода сбежала в пальцы, как ослабели колени. Хотя полумрак скрывал лицо Ма, Мы, по ее испуганному движению, разгадала впечатление, какое произвели ее слова. Не вставая с качалки и подавшись всем корпусом вперед, мы проговорила. «Это двойное существование не будет вечным. Светлая жизнь вернется. Мы сумеем ее завоевать. Не правда ли?» Все было так неожиданно, что Мани не могла удержаться от возгласа удивления. Она могла ждать от этой гости чего угодно — «Только не пароль уполномоченного партизанского штаба». «Повторите». «Пожалуйста, повторите», — растерянно проговорила она. мы отчетливо, слово за словом, повторила пароль и спросила. «Вы мне верите?» «Это так неожиданно». «Значит, вы знаете, кто я?» «Да». «И верите мне?» «Раз вы присланы оттуда, значит, вы наш друг?» мы поднялась и, решительно шагнув к Ма, протянул руку. «Мне поручили крепко пожать вам руку». «Спасибо, о, спасибо! Я так благодарна! Не в силах сдержать охватившее ее волнение!» Мать вернулась, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. «Простите меня», — прошептала она. «Я так истосковалась по праву смотреть людям в глаза!» «Дело, порученное вам, серьезно. Вам предстоит взять Янь Шифана». Мы, пристально вглядываясь в лицо Марии, следя за впечатлением, какое произведет на нее это сообщение. Ма хотела сказать, что она уже знает все, все обдумала и ко всему готова, но что-то, что она не знала сама, заставило ее удержаться. Она только сказала, «Да, это очень трудно». «Но вы не боитесь». «Чего?» «Провала». но все готовы к этому каждый день, каждый час. Но я верю, все будет хорошо». «Похищение палача должно удаться?» «Да». «Только обезвредив Янь Шифана», Командование но может спасти жизнь тысячам заключенных, которых он держит в тюрьмах Таюани. Он попытается уничтожить их всех, лучших людей города, когда войска пын де пойдут на решительный штурм, а время этого штурма приближается. пын де может начать его в любую минуту. Тут Мэй схватила ма за руку и огляделась. «Ни один человек не должен знать, кто я. Слышите?» Ма не успела ничего ответить. Мэй приложила палец к губам. В комнату входил Биб. Ма поспешно вышла. «Вы осмотрели окрестности?» спросила Биба Мэй. «Необходимо помнить, на нас лежит ответственность за жизнь таких людей, как генералы Баркли и Янь Шифан». «Как и Баркли?» Бибу очень хотелось разразиться длинной тирадой, но взгляд Мэй остановил его, и он ограничился тем, что проговорил. Лишь только генералы переступят порог миссии, и их драгоценные особы будут в безопасности, миссия превратится в крепость. Бип засеменил к двери и, распахнув ее, крикнул «Кароль! Эй, Кароль!» С помощью Кароля Бип продемонстрировал Мэй все средства защиты, какими располагала миссия. Из-под полосатых маркиз, таких мирных на вид, опустились стальные шторы. Пулеметы, оказались скрытыми под переворачивающимися креслами. «Пусть кто-нибудь сунется сюда», — хвастливо заявил биб «Миссионеры были предусмотрительны». «Да, миссия — настоящая крепость», — согласилась Мэй. Она стояла погруженная в задумчивость. «Вы никогда не замечали. Самые интересные открытия делаются нами неожиданно», — проговорила она. «И, как бы это сказать, по интуиции». «О, интуиция для агента СИО». — согласился биб Мы должны с первого взгляда определять человека. — Вот, например, я сразу разгадал повариху Анну. — Опасный враг, — сказал Кароль. Мэй не спеша закурила и, прищурившись, оглядел агентов. — Больше вы никого не приметили? — А что? — Бип замер с удивленно открытым ртом. — Так, ничего, — неопределенно ответила Мэй. — Я приготовила вам маленький сюрприз. — Мы сгораем от любопытства. — Дичь! — Слишком неожиданно и интересно. Я покажу ее вам, когда капкан захлопнется. — О, мисс Ада, я легко представляю себе, как это замечательно. Мы уже знаем, на что вы способны, — улыбнулся Бип. — Вот как? — О, да. Мы слышали о вашем поединке с красной парашютисткой. — Скоро я начну действовать, следите за мной. Продолжая неторопливо пускать дым, сказала Мэй. — Это может оказаться для вас интересным. Мы уже видим. Высшая школа. «Сегодня мой капкан не будет пустовать, и, судя по охотнику, дичь будет крупной», — угодливо улыбнулся Бип. «Вот что», — вдруг насупившись, сказала Мэй, — «я вас все же попрошу перед приездом высоких гостей проверить окрестности дачи, сейчас же, сию же минуту». У багента нехотя вышли. Мэй опустилась в кресло и, уперев локти в подлокотники, сцепила пальцы. Ее подбородок лег на руки». Она глубоко задумалась и долго сидела, не шевелясь. Бесшумно поднялась и, не слышно ступая, вышла в кухню. От яркого света лампы, отбрасываемого сверкающим кафелем стен, она зажмурилась. УД с удивлением смотрела на неожиданную гостью. — Здравствуйте, тетюшка УД, — сказала Мэй. — Говорят, нанялись к нам. С обычной для нее суровостью буркнула в ответ УД. «Поздравить вас не могу. Если бы сын не служил здесь, никакая нужда не загнала бы меня сюда. А я думала, вы верующая католичка». «О, это очень давно прошло. Вы очень бледны. Наверное, устали?» — сочувственно проговорила Мэй. «Голова болит. Временами кажется, будто их у меня две. И сердце. Вот». Удэ взяла руку Мэй и приложила к своей груди. Мэй прислушивалась к биению ее сердца. «У меня есть для вас лекарства», — сказала она. «Ах, лекарства!» Уды отчаянно отмахнулась. «Все перепробовала. Я вам кое-что дам. Я сама слишком хорошо знаю, что значит больное сердце, хоть я и врач. Ваши-то годы сердце? Разве жизнь измеряется календарем?» мы вздохнула. «На мою долю выпало достаточно, чтобы износить два сердца». И вдруг, потянув носом, как ни в чем не бывало, «на ужин что-то вкусненькое?» Удэ сочувственно покачала головой. Ее проворные руки освободили угол кухонного стола, поез прибор. «Теперь я могу вам признаться», — весело сказала Мэй, — «что не ела уже два дня». «Сейчас я принесу вам лекарства». «Спасибо, но я думаю, что вылечить меня может только...» Мэй вышла. В столовой она застала ма. Радостное выражение ее лица поразило Мэй. «У вас праздничный вид. Ваш приезд — большая радость». — Чувствуете себя бодрей Я чувствую себя такой сильной, что, кажется, способна. Мэй тихонько рассмеялась. — А Янки так уверены в вас. — Это очень хорошо. — Вы храбрая женщина. Не боитесь, что могут дознаться? Ма пожала плечами. Лицо Мэй стало серьезным. — Слушайте внимательно. В ваших рядах опасный человек. Ма отпрянула. — Он может провалить всю организацию, — продолжала Мэй. и увидала, как побледнела Ма. — Назовите мне его, — с трудом проговорила китаянка. — Я найду средства. — Анна, Уде. — Нет, — Ма закрыла лицо руками. Нет, — Нет-нет-нет, этого не может быть. — По-вашему, я не знаю, что говорю? Вы могли ошибиться. В данном случае лучше совершить ошибку, которую вы приписываете мне, нежели ту, которую, может быть, совершаете вы, отстаивая провокатора. а если провал произойдет, если из-за вашей слепоты продиктованы личными мотивами, вы же не станете отрицать, что в ваших соображениях больше личного, чем...» По мере того, как Мэй говорила, голова Ма опускалась все ниже. Она молчала. «Примите приказ», — сухо закончил Мэй, — «убрать ее». Прошло несколько мгновений, прежде чем взгляд Ма приобрел осмысленное выражение. Она провела рукой по лицу, и рука бессильно упала. Ма трудом выговорила. — Хорошо. Но тут Мэй неожиданно сказала. — Нет, я сделаю это сама, и быстро вышла из комнаты. Ма трудом дотащилась до выключателя, погасила свет и долго сидела в темноте. Голова ее кружилась от сбивчивых мыслей. Все было так сложно и странно. Штаб ошибается? — Нет, в их деле лучше ошибиться в эту сторону, чем из жалости пощадить подозреваемого, в измене и навлечь гибель на всех товарищей, на все дело. Тихонько отворилась дверь. Луч света упал поперек комнаты. Мани шевельнулась. В комнату вошла Мэй. Она на цыпочках приблизилась к телефону, и после некоторого раздумья, как если бы силилась что-то вспомнить, прикрывая рот рукой, неуверенно сказала в трубку «Дайте коммутатор американской миссии. Дайте сто седьмой». «О, это вы, капитан?» — проговорила она с видимым облегчением. «А я боялась, что перепутала все номера. Нет-нет, разумеется, мне было дано все верно. Но согласитесь, что приключение с парашютисткой могло произвести некоторую путаницу, и не в слабой женской голове. Да, все в порядке. Категорически прошу, теперь же оцепите миссию. Никто ни под каким предлогом не должен сюда проникнуть». «Отмените все пропуска! Слышите? Все пропуска!» мы оглянулась на дверь. «Подождите у аппарата!» Она положила трубку, одним прыжком оказалась у двери и быстро ее отворила. Там никого не было. То же самое она проделала и с другой дверью, с тем же результатом. Вернулась к телефону. «Слушайте!» «Нет-нет, это так, маленькая проверка». «Нет, мне никого не нужно. Довольно Биба и Кароля. Просто удивительно». «Где вы берете таких дураков?» «Да, больше ничего». Мэй повисла трубку и закурила. Долго стоял у телефона, потом неторопливо прошла в кухню. Тетушка Уде приветливо улыбнулась ей. «Вот, — сказала мы примите, и протянула кухарке коробочку с лекарством. Примите и лягте, вам станет легче». Кухарка налила в стакан воды и, бросив туда таблетку, выпила, отвязала фартук и вышла из кухни. За ней последовала и Мэй. Коробочка с лекарством осталась на столе. В миссии шли приготовления к приему Яньши Фана. Убрав комнаты, освобожденные постояльцами, Танке и Голин спустились в столовую. Они знали, с какой придирчивостью Ма Мария осмотрит стол, и, чтобы избежать ее раздраженных замечаний, накрывали его со всей тщательностью, на какую были способны. Но, по-видимому, в данный момент хлопоты горничных не радовали, даже как будто не касались ма. Она не входила в дом, предпочитая оставаться в парке. Когда сквозь деревья мелькал огонь освещенного окна, она втягивала голову в плечи и, как потерянная, бродила по самым дальним дорожкам. Иногда, решившись приблизиться к дому, она заглядывала в окна и видела девушек, хлопочущих у стола, видела Мэй, Биба и Кароля, проверявших стальные ставни и оружие, она не видела только старой УД. Кухня была пуста. Ма слышала, как, обеспокоенной отсутствием кухарки, девушки хотели ее позвать, но Уэй посоветовал дать матери возможность полежать после приема лекарства. Слыша и видя все это, Ма не решалась переступить порог дома, но вот она уловила нечто, что заставило ее подойти вплотную к кухонной двери, и, спрятавшись в тени дома, прислушаться. Она не могла сдержать нервной дрожи и стиснула зубы, услышав, как Голин сказала, «Пора будить тетю У». Посмотрев на часы, Уэй на этот раз ответил, «Пожалуй». «Хорошо еще, что Мария, видимо, сидит у себя в комнате, а то бы давно уже подняла крик», — сказал Танке. Уэй вошел в кухню, и оттуда послышался плеск воды. Потом раздался его испуганный голос. «Смотрите-ка, что с нашим котом!» «Он околел!» «Вокруг него рассыпаны какие-то пилюли!» Увей поднял несколько пилюль и стал их рассматривать. «Мать сказала, что это лекарство!» «Сказал он, вошедший гулин!» «А кошка, поев его, околела!» «Где Удэ взяла это лекарство?» «Не знаю!» «Беспокойство овладела Увей!» «Она пошла прилечь свою коморку!» Увей бросился вон из кухни, и наткнулся на прислонившуюся к стене Ма. Он остановился, тяжело дыша, но тут показалась Мэй. Она молча, властным движением, взяла Ма за руку и увела в дом. — Одевайтесь, сейчас приедет Янь Шифан, — повелительно сказала она. Ма, двигаясь как автомат, и, глядя перед собой пустыми глазами, пошла к двери. Кароль и Бип, видевшие в щелку двери все, что происходило в кухне, с восторгом глядели теперь на Мэй. — Мы восхищены, — проговорил Биб. — Изумительный тройной удар. Между тем Ма, сделав несколько шагов по коридору, остановилась в нерешительности. Мысли вихрем неслись в ее мозгу, когда она услышала голос Биба. «Да — Да-да, блестящий удар. Карты подпольщиков спутаны. Я подозревал, что задача старой китаянки заключалась именно в том, чтобы дать знать партизанам, когда настанет наиболее благоприятный момент для нападения на Янь-Шифана. У ограды раздался гудок автомобиля. Агенты переглянулись и с возгласом «Янь-Шифан» бросились в сад. мы погасила свет и подошла к окну. Сквозь раздвинутую штору ей было видно все, что происходит в саду. Следом за броневым автомобилем в въехал грузовик и остановился перед домом. И из броневика вместе с круглым, как шар, Яньшефаном вышел человек в форме американского генерала. Мэй поняла, что это Баркли. Генерал окинул взглядом постройки миссии и направился к церкви, стоявшей с края поляны, напротив жилого дома. По приказанию генерала у отпер церковь. Мэй видела, как кто-то осветил ее внутренность карманным фонарем, задержав луч на массивных решетках, которыми были забраны окна. По знаку Баркли грузовик подъехал к церкви. С него соскочилось десяток малорослых юрких людей. Мэй не могла ошибиться, это были японцы. Они принялись за нагрузку автомобиля. По внешнему виду ящиков можно было бы подумать, что в них упаковано вино. Но Мэй хорошо знала, что скрывается под этой невинной упаковкой. То была смертоносная продукция Кэмп Детрикт. Японцы бережно перенесли ящики в храм, потом замкнули церковную дверь и передали ключ Баркли. Два японцев с автоматами на ремнях встали по углам церкви. Все фонари погасли. Фары грузовика исчезли за воротами миссии. Мэй был теперь виден освещенной луной белый куб церкви, стройная стрела колокольни и горящий голубоватым светом крест. Мэй задвинула штору. В комнату вошли Баркли и Янь шифан. с повесшей на его руке Сяо Фэнли За ними, кланяясь на ходу, семенил японец. Баркли, казалось, ничуть не удивился, увидев Мэй. Он даже удовлетворенно кивнул головой и, обращаясь к ней как к старой знакомой, сказал, «Японский медицинский персонал, прибывший сюда для организации станции противоэпидемических прививок, нужно разместить в службах миссии. Начальником станции будет доктор Марита». Прошу позаботиться об его удобствах». При этих словах японец еще раз поклонился, но мы без всякой приветливости ответила. «Здесь хозяйничает экономка мисс Мэри Ма. Я только врач». «Знаю», — отрезал Баркли. «Но с этого дня за порядок здесь отвечаете вы. Вы будете представлять нас здесь в миссии его святейшества Папы». И подчеркнуто. «Надеюсь, в остальном вы инструктированы?» «Да, сэр». «Мы с генералом Янь пробудем здесь до утра». «Да, сэр». «Вошла ма. Я готов показать господам их комнаты». Янь, Шифан и Сяо вышли. За ними хотел последовать и японец, но Баркли велел ему остаться. «Должен вам сказать, господа», — сказал генерал, «что, быть может, вам придется начать работу несколько раньше, чем мы предполагали. Не исключена возможность нашего, моего и генерала Яня». неожиданного отлета в ближайшие дни. Об этом вам будет дано знать даже в том случае, если прямая связь между городом этой миссией будет перерезана красными. Вы откроете свою станцию, не ожидая капитуляции Тайюани. Эвакуировать блокированные тут войска Гаминдана все равно не удастся, так что нет никакой необходимости оберегать их от заражения. Пусть они лучше погибнут, чем перейдут в ряды красных. Баркли с усмешкой взглянул на японца. «Не думаю, чтобы у доктора Марита были возражения». Японец удовлетворенно втянул воздух. «А у вас, мисс Ада?» — спросил Баркли. Мэй, пожалуй, плечами. «Спасение войск господина Яньши Фана не является моей главной заботой». «И прекрасно. Наилучшим решением была бы возможность уничтожения всей живой силы чан кайши которую нельзя перевести на Формозу». «Опыт вашей станции покажет нам, стоит ли принять такие же меры в отношении войск, отходящих к западу в сторону Синьцзяня. Сомнительно, чтобы им удалось пробиться на юг, в Тибет. А если они принесут чуму границам советов, большой беды с нашей точки зрения не будет. Одним словом, господа, действуйте, а мы вас не забудем». Баркли заставил себя приветливо улыбнуться японцу. «Теперь вы можете, мистер Мурита...» осмотреть свою комнату и отдохнуть с дороги. Надеюсь, что сегодняшний вечер мы проведем вместе, и, вероятно, не так плохо. Как вы думаете, мисс Ада? Совершенно уверена. Будет о чем вспомнить. Как только Японис ушел, Баркли поспешно сказал Мэй. События развиваются совсем не так, как нам хотелось бы. Тишина на фронте перед бурей. Пын-де-Хуай готовит генеральный штурм Тайюани. «Ни минуты не сомневаюсь. Это будет последний бой. Крепость падет. Мы с Янем улетаем завтра. Послезавтра вы открываете работу станции и тоже исчезаете, предоставь действовать японцам. Но как же я исчезну, если тут уже будут господствовать красные, или в лучшем случае произойдет ожесточенный бой? Я пришлю за вами самолет. Сможет ли он сесть и взлететь? Все подготовлено». «Меня трогает ваша заботливость, сэр. Все будет хорошо. А японцы? Какое вам дело до них? Если красные их и повесят, большого горя мы не испытаем, лишь бы они успели сделать свое дело. Надеюсь, что вместе с войсками Янь шифана будут уничтожены и те три японские бригады, которые мы для него сформировали. Да, так будет лучше всего. Если вы до отлета сумеете обеспечить их заражение, Я позабочусь об отдельном гонораре за это дело. Что скажут на это Марита и его люди? Они предоставлены Маккартером мое полное распоряжение и обязаны выполнить любой приказ. Да они не станут церемониться с этими бригадами, коль скоро дело требует их уничтожения. Хватит ли препарата? Материала, привезенного мною, хватит, чтобы умертвить половину Китая. Нужно только его умело использовать. У японцев есть опыт. Разве они уже проводили такие операции? И не один раз. Со временем, когда мы разовьем производство до нужных масштабов, бактериологическое оружие станет основным в войне, какую мы будем вести. С Формозы? Найдется достаточно общих границ. Корея, Индия, Вьетнам. Вы намерены уничтожать своих собственных покупателей? Что делать? Сокрушенно проговорил Баркли. Если мы не хотим потерять всю Азию... Нужно временно пожертвовать частью. И лучше временно, чем навсегда. Пройдет время, эпидемия в Китае будет ликвидирована. Подрастут новые покупатели, которые будут помнить, к чему привела их родителей строптивость. барка еще некоторое время развивал эту мысль, потом передал Мэй ключ от церкви. «Думаю, что теперь вы самая могущественная женщина в мире. В этой руке жизнь многих миллионов людей». «Да», — в раздуме произнесла Мэй, — страшная ответственность самая большая какая когда-либо выпадала на мою долю вы не боитесь возложить ее на меня лишь бы не боялись вы я ято в себе уверена думаю что еще укреплю эту уверенность сообщив что на ваш счет в нью-йорке уже внесено обусловленное вознаграждение о это далеко не последнее дело с усмешкой сказала мэй и взглянул на часы пожалуй пора переодеваться к ужину